Глава пятая Булатов. Твою мать, Ну, Макар Петрович, ну че вы как не родной-то проносится в моей голове в момент, когда Тузов обращается ко мне с просьбой не кошмарить девочку. А девочку кошмарить хочу и буду, ибо нехрен не смотреть под ноги, портить форму первого пилота и быть такой красивой. Твою мать, да, она сногсшибательная красотка, и я не могу этого отрицать. Однако каждое ее появление в поле моего зрения вызывает во мне прилив необъяснимого гнева и раздражения в голове. И прилив в брюках. Давно такого не было, чтобы какая-то сопливая стюардесса со смазливой мордашкой так меня цепляла. Хотя. Кого я обманываю? Ни разу такого не было. А сейчас вот, пожалуйста. Еще и прирекается. Не Тузов нажал кнопку, а я. Да, я. Но не могу. Не могу я держать себя в руках. Вот и начал заваливать ее вопросами на брифинге. Она возьми и ответь на все. Еще и так четко и правильно. Игорь Викторович. Внезапно что-то говорит мой напарник, а в следующую секунду самолет начинает трясти. Твою мать! Произношу я, оттягивая рычаг управления двигателем полностью на себя. Идиот! Задумался о девчонке и пожалуйста. Арестова все это время стоит рядом и испуганно вжимается тонкими пальцами в спинку моего кресла. «Что это было?» Непонимающе спрашивает она дрожащим голосом. «Вон отсюда!» Рявкаю на нее я, не отрывая взгляда от панели управления. «Скажи Юлии Петровне, чтобы она сказала всем пристегнуться. Живо!» «Хорошо, Игорь Викторович, я уже...» «Я сказал, живо!» Вновь рявкаю я на девушку, после чего она спешно удаляется. Возвращаюсь к панели управления. Так. «Не прошло, Игорь Викторович», — говорит мне коллега. «До сих пор трясет». «Вижу. Увеличиваем обороты, прожигаем свечи». «Обороты на 72. Говорит Тузов, и я удовлетворительно киваю. Прислушиваясь к самолету, чувствую, что тряска прошла. Фух! Вытирает с лба капельки пота Тузов. Нормально, летим дальше. Игорь Викторович! За нашими спинами появляется Юлия Петровна. Что у вас тут? Арестова сказала, что мы падаем. Что? С ума сошла, что ли? Ну, я и устрою. Не падаем. Арестову после посадки ко мне позовите. Поговорить надо. Что-то серьезное? Взволнованно игриво спрашивает старшая бортпроводница. Если что, вы мне сразу скажите, Игорь Викторович, я ее не надо. Я сухо одергиваю женщину. Сам с ней разберусь. Но ведь я... Я все сказал. Можете идти. Ладно. Недовольно отвечает старшая бортпроводница. Вам что-то нужно? Чай? Кофе? Нет-нет, душенька. Добродушно говорит вместо меня Тузов. Ничего не нужно, спасибо. Идите. Хороший все-таки мужик Макар Петрович. Добрый, душевный, понимающий. Углы сгладить везде может. Впрочем, неудивительно, всю жизнь на гражданке летал. А я, как глаза закрываю, свист военных двигателей слышу. И вижу, как летают снаряды. Потряхиваю головой, отгоняя от себя наваждение. Вот же Арестова. Падаем, говоришь, я ей устрою падение. Виктория. Вон отсюда! Орет на меня Булатов, делая какие-то махинации с панелью управления. Хорошо. С трясущимися от страха губами произношу я и спешно покидаю кабину пилотов, слыша очередной крик первого пилота. Эй, что случилось? Сразу же подбегает ко мне Ксения. Но тебе лица нет, и самолет так трясет, что некоторые непристегнутые пассажиры потеряли равновесие. — Да, — дрожа отвечаю я. — Игорь Булатович сказал, что всем нужно пристегнуться. — Господи! — Встревоженно отвечает Ксения, с трудом выбегая из нашей коморки и направляясь к фюзеляжу. Однако... Путь ей неожиданно перекрывает Юлия Петровна. Старшая бортпроводница упирается руками в бока и недовольно смотрит то на меня, то на мою подругу. «Ну, и что тут у вас происходит?» «Игорь Викторович сказал удостовериться, что все пассажиры пристегнуты», — говорит Ксения. «Чувствуете, что самолет потряхивает?» «Как ты общалась с Игорем Викторовичем? К ним ходила Арестова, насколько я помню». Голос управляющий с каждой фразой звучит все более недовольно. «Да, он сказал, что всем нужно пристегнуться». Юлия Петровна недоверчиво хмыкает. «Пойду сама спрошу», — говорит она и удаляется в направлении кабине пилотов. «Ну, дела!» – протягивает Ксения. «Какая-то нервная она сегодня!» «Может, приболела?» – отвечаю я, глядя старший вслед. «Да нет!» – отрицательно мотает головой Ксения. «Скорее всего, очередной ПМС! Ладно, идем, нужно быстро проверить пассажиров!» «Уважаемые пассажиры!» – громко произносит Ксения. «Прошу вас, вернитесь на свои места и пристегните ремни. Мы вошли в зону турбулентности». «Что? Но никто не говорил про турбулентность». Вероятно, она так сказала, потому что самолет потряхивает, но причина не ясна. Поэтому турбулентность – хорошая причина для пристегивания, и паники из-за этого не случится. «Почему это я должен пристегиваться?» Внезапно возмущается какой-то мужчина. «Я вообще-то только что поел, и мне будет некомфортно с на животе!» Ксения разворачивается ко мне лицом и многозначительно закатывает глаза. «Ну, началось!» Одними губами шепчет она и шаткой походкой направляется к ворчащему пассажиру. «Решаю пройти за ней!»